Глава 21. Так же, как и во времена земного средневековья, в государствах Орвана и сельское население по численности превосходило городское в десятки раз. И, как уяснил для себя попаданец, именно крестьяне разных сословий, свободные крепостные или сервы, выполняли львиную долю работ, и не только сельскохозяйственных или смежных с ними – Климат в центральных и южных странах континента Роухан был таков, что позволял собирать три урожая в год. Однако две зимние восьмушки, а это целых 90 дней, работ на селе практически не было. Поэтому в это время года свободные крестьяне сами шли искать работу в города и городки, а крепостных или сервов сдавали в аренду поодиночке или целыми бригадами их господа. Покупателями такого труда или нанимателями рабочих рук выступали крупные в л а д е т е л и и города, использующие зиму для строительства или ремонта дорог, мостов, городских стен и прочего. И, как уверяли попаданцы друзья, работы велись очень быстро и качественно. Многие крестьяне навыками строительства владели не хуже сельскохозяйственных приемов. Рабы в основном использовались или как прислуга, или помощники в ремесленных мастерских, или работники местного подобия коммунальных служб. Невольников относительно общей численности населения в здешнем феодальном обществе было слишком мало, чтобы всерьез использовать их для ведения крупной производственной или строительной деятельности. Даже в шахтах, на приисках или рудниках чаще работали каторжане-кандальники. Как бы ни хотелось попаданцу поскорее приступить к ремонту стен Приара и своего замка, но пришлось это полезное занятие отложить на две с четвертью восьмушки. Именно столько оставалось до зимы. При этом то, что сани надо готовить летом, Егоров помнил хорошо. Для намеченных им работ требовалось большое количество кирпича, Ведь кроме ремонта укреплений, попаданец собирался с двух сторон подножий замка, свободных от каких-либо строений, построить казармы Янычар и кампус портального клана. Небольшой, но комфортный для проживания и обучения комплекс зданий. Это его нынешние новобранцы легко разместились в замке. По мере же кратного роста их численности, графская твердыня им станет слишком тесной. Собственно, необходимость заблаговременного накопления строительного материала явилась одной из причин вызова г р а ф о м владельца кирпичного производства. Имелись и другие вопросы к старшему мастеру, так называли в этом мире буржуа-производственников, но их землянин напрямую раскрывать не собирался. — Садись, я разрешаю, — хмуро сказал граф Приарский крепкому сорокалетнему мужчине, вошедшему в с о п р о в о ж д е н и и на топа в кабинет. «Десятник, выйди!» Робость взрослого, состоявшегося мужчины по отношению к молодому парню в здешнем сословном обществе была совершенно естественна. К тому же Вайт к о р так звали старшего мастера, не знал, что новый владетель добрейшей души человек, а Егоров по своим причинам не собирался об этом никого из своих подданных информировать. Впрочем, и доброта-то бывшего спецназовца имела свои границы. Гродоначальник сказал, «Да, ты мне нужен!» Игорь дал знак девушке-служанке, чтобы она наполнила гостю кубок. «Расскажи мне о своем производстве». Как кирпичи делают и делали в давние времена на Земле, попаданец хорошо знал. Догадывался, что и здесь технологии не сильно отличаются. Егоров хотел выяснить, сколько и в какие сроки может получить стройматериалов, а также есть ли возможность использовать работников вайда-кора для строительства в своем замке небольшой стеклоплавильной печи. Делиться технологиями, которые могут генерировать сверхприбыли, землянин пока не хотел, а значит предстояло организовывать основные прогрессорские дела, скрывая их за стенами замка. Варвани все же знали, оказывается, что такое стекло. Только речь здесь шла... об его природной форме, вулканической. Игорь же собирался делать силикатное. Состав его был достаточно прост. Кварцевый песок, известь из сода или поташ. Все ингредиенты в этом мире хорошо известны е и вполне доступны. Венецианцы использовали песок, который брали из реки По. Насколько он походил на тот, что имелся в приарке – Однозначно, не скажешь, но по белому цвету и структуре можно было рассчитывать, что местный подойдет. Граф уже велел Диги организовать завоз главного ингредиента в замок в больших количествах. Конечно, истинную цель этого распоряжения Игорь не сказал, велел лишь отскоблить всю грязь замкового двора, засыпать его слоем чистого просеянного речного песка, который надлежал еще и п р и п а с т и создав из него возле северной башни несколько больших куч. «Этого кирпича хватит на четыре таких здания, как это», — господин граф закончил свои путанные подсчёты в «Айткор». «А для ремонта стен вполне сгодится и битый. Он даже лучше подойдёт, если его вместе с крупными камнями класть». Егоров некоторое время размышлял над услышанным. «Первый вопрос. Во сколько обходится кирпич городской казне, — «И за какую цену ты готов его продавать своему графу?» Спросил он и стал смотреть, как на висках б у р ж у я появились капельки пота, хотя в толстостенном каменном здании было весьма прохладно и комфортно даже в очень теплый летний день. «Ладно, не мучай себя. Я буду платить тебе, как и ратуша, за вычетом четверти, то, что полагается мне от тебя в виде налога». Второй вопрос. «Чем у тебя сейчас заняты печники, когда нет больших объемов работ?» «Мне нужно, чтобы они сложили с ь здесь в замке печь». «Когда их пришлёшь?» «Разумеется, материалы тоже из тебя. Оплата с меня». Широкий жест в финансовом вопросе дался попаданцу нелегко. Узурпатор Лайч, отправляясь в столицу, забрал из замка не только припасы, но и почти всю казну, так что с деньгами у Игоря было всё совсем плохо. Конечно, он знал, у кого можно попросить... «И всё же необходимо, надо как-то срочно изыскивать возможности пополнения кармана». «Как прикажешь, господин граф, так и пришлю», — ответил повеселевший буржуй, поняв, что новый правитель не собирается его грабить, а наоборот даёт ему возможность в период упавшего рынка сбыта очень хорошо заработать. «Люди у меня сейчас действительно не сильно загружены». Ещё одним обстоятельством, порадовавшим попаданца, оказалось использование в местном производстве каменного угля — «Значит, и печи тут делают соответствующие». Игорь знал, какую проблему в земном Средневековье создавала технология выплавки стекла в дровяных печах, куда ставили горшки с известково-песчаными смесями. Была настоящая беда с полным уничтожением лесов в округе, из-за чего постоянно приходилось переносить производство на новое место. С углям же все оказывается гораздо проще – Тем более, что богатый разрез с этим видом топлива находился от Приара всего в двух днях пути обозом. И копи там все являлись собственностью графа Приарского. Игорь обсудил с Вайдом Кором все, что хотел, но решил дать старшему мастеру время допить вино и принялся его расспрашивать о семейных делах и проблемах. Для буржуа, пусть и богатого, такое внимание правителя оказалось неожиданным, но очень лестным. «Люди и так любят поговорить о себе, а тут сам высший аристократ не погнушался снизойти до интереса к личности простого толстосума». «Граф!» На пороге кабинета появилась герцогиня Гирфельская в обмундировании дружинницы. Госпожа Моллс изъявила желание прогуляться по городу. «Распорядилась сообщить тебе, что ненадолго. Твой племянник Дин остается в замке с виконтом-кольтом». Латана еле сдерживала улыбку. и без блеска бриллиантов или дорогого шёлкового золотом платья она была просто чудо, как хороша, и знала про это. Венценосная подруга явно испытала удовольствие, когда заметила восхищение, промелькнувшее в глазах Игоря. «Обеспечь надёжную охрану моей невесте, десятница», — приказал граф, и когда принцесса развернулась на выход, убедился, что с тыла она выглядит не менее потрясающим. «Нашей будущей госпоже ничего не угрожает в городе», сообщил старший мастер, не отставший, а, пожалуй, даже превзошедший хозяина кабинета в вынесении оценки приходившей десятницы. «Твои верные подданные будут рады оказать ей любые услуги». «Это вряд ли», — усмехнулся Егоров. «Она не станет на всех углах рассказывать, кем является». «Ну да ладно, иди. И подумай насчет младшего сына. Могу принять на службу в графскую канцелярию». «Окажется хотя бы наполовину таким же толковым, приятным человеком, как ты, карьера ему обеспечена. А со временем могу похлопотать перед правительницей и о дворянстве для него». «О чем может мечтать тот, у кого много денег?» «Наверное, о том, чтобы их было еще больше?» «Только вот Игорь хорошо знал, как ринулись покупать себе титул европейские буржуа, едва лишь такое стало возможным. «Все-таки опыт рыболова с шуткой, — подумал землянин, — может эффективно использоваться и в других сферах деятельности. Вайда Кора он надёжно посадил сразу на три крючка – корысти, гордыни и, пользуясь термином главного жулика из «вождя к р а з н о к о ж и х «чедолюбие». а н а л о г и ч н о й с Настю ь Егоров собирался пользоваться и в отношении других своих подданных, хотя и от неприятных методов устрашения отказываться не собирался. Когда на топ ввёл следующего посетителя – Игорь смотрел в окно, как на замковом дворе его подруги отъезжают на городскую прогулку. Распоряжение своего спасителя эти дряни полностью проигнорировали. Так мало того, что не взяли с собой никого из офицеров в сопровождение, как он говорил Тане, так еще и позволили себя уговорить н о в ы е а д е п т к и клана Гильми «прихватите ее». Сестренка после инициации и первого использования полученного умения когда она закрыла портал за прибывшими принцессой Едином, самым натуральным образом сияла, как ясно, солнышко. Много ли д е в о ч к и надо для счастья? К тому же т о что успела почувствовать участь рабыни. Наследник Гирфеля маму и тетю Таню не провожал. Наверняка сейчас уже носится по замку, перепачканным, как поросенок, и помогает дружку Виконту Приарскому наносить на бумажные листы найденные ходы и слуховые отверстия. «Подходи к столу!» Отвернувшись от окна после того, как подруги из г и л ь м о выехали из замка, Егоров подозвал мнущегося на пороге льюнца, владельца кузни, огромного как носорог мужчину. «Покажу, зачем ты мне надобен!» Посмотрев вслед вышедшему на топу, попаданец в очередной раз напомнил себе, что этого держиморду, прижившегося в графской приемной, надо заменить. Пусть унтер-офицер своими повадками и рожей висельника наводит страх на полковых разгильдяев, а на место секретаря надо подобрать какую-нибудь грамотную и шуструю девицу». «Игорь, правда, пока никого на примете не имел». «Нет, красоток-то в замковой обслуге имелось достаточно. Вот только насчет их грамотности имелись большие сомнения». «Им бы хоть научиться лучше следить за собой, то радость». Дигия на этот счет указания уже получила. Вот рыжая управляющая хорошо подходила на роль начальницы секретариата, но у нее и так дел не в проворот. «Это эти господин граф, не все понятно тут», вот, — нахмурил лоб старший мастер кузнечных дел, разглядывая рисунки, которые показывал ему правитель. «Вот эти кружочки с зубцами. Шестеренками называются, льюнс». Игорь собрал листы бумаги снова в стопку. «Только тебе и понимать не нужно. Необходимо изготовить по четыре штуки каждого изделия в точной пропорции, как я нарисовал. Шестерни, пластинки, цилиндрики, стрелки. и стрелки. Именно той же толщины, которая изображена на чертежах сбоку. Просто отмеряй или даже прикладывай к рисунку. Всё просто. С длинными цепей ещё проще. У них особая точность не нужна». Кузнец почесал затылок лохматой головы, Егоров старался не обращать внимания на засаленность его волос и на сильный запах от пропитавшейся потом одежды. А ведь л ь о н с явно не в этом своём нарядном красном камзоле молотом махал. Да и вряд ли в его должности и возрасте вообще берут в руки тяжёлый инструмент. Видимо, настолько в работе весь, что следить за собой некогда. Специалистом же старший мастер был первоклассным. Об этом и старшина гильдии сказал, и Игорь из общения понял. «Это ведь, господин граф, тогда всё понятно тут». «Вот и отлично!» — удержался от смешка землянин. «За пятидневку справишься?» «Это ведь, господин граф, могу и завтра сделать». Кузнец провёл рукавом по лбу. «У меня четыре мастера, девять подмастерьев и два десятка рабов. Мы даже остальные заказы останавливать не станем». «Нет, спешить не нужно», — отказался Игорь. «Доставь через пять дней». «Чеканчик или гравировщик у тебя есть?» Желательно, чтобы умел с бронзой работать. Есть? Замечательно. Вот пусть он и доставит заказ. Оплатит ратуша. Градоначальник в курсе, я с ним вчера этот вопрос обсудил. В отличие от графской казны, средства города находились в хорошем состоянии. Только в этом мире до полного абсолютизма дело не доходило, и владятель не мог распоряжаться деньгами подданных, как своими». Однако графу удалось заинтересовать градоначальника идеей часов на торце ратушной крыши, которые станут показывать точное время, и вызвать у местного мэра прилив тщеславия, ведь приар войдет в историю первым городом, где будет установлен такой удивительный механизм. Цену тщеславию Егоров установил такую, что средств хватит на все четыре часовых механизма вместе с работами по их монтажу. И городоначальник согласился. «Задаток нужен?» — поинтересовался попаданец. «Это ведь, господин...» «Все, я понял», — хлопнул Игорь Кузнеца по плечу. «Езжай отсюда прямо к городскому казначею». Выпроводив и этого посетителя, граф не сразу пошел в канцелярию, а решил еще раз пройтись по замку, чтобы подобрать место под типографию. Какой бы большой ни была его крепость, в ней, разумеется, невозможно разместить все те прогрессорские производства, которые Егоров надумал внедрять. Конечно, на данном этапе речи не может идти о каком-нибудь конвертере стали, что так активно советовал однажды Эрик Жунусов, коллега Игоря по чтению и комментированию фантазийных книг. А вот идею его оппонента насчёт горячей штамповки землянин рассматривал всерьёз. Благо, наличие под носом полноводной реки позволяло установить водяные колёса А изготовить механизмы, которые станут приводить в действие тяжелый молот, совсем нетрудно. Само собой, землянин задумывался и о пороховом заводе, и о ткацких мануфактурах, и о многом другом. Только вот все идеи придется реализовывать даже вне города, а не то, что внутри замка. «Приходил барон Гольнер», — доложил на топ вышедшему из кабинета графу. «Дожидаться не стал. Значит, ничего срочного». «Сопровождать меня не требуется. Найди полковника Тега, скажи, что я хочу его видеть». Десятник за маршалом не пошел, зато двое бойцов, стоявших на выходе из приемной, молча двинулись следом. Их отсылать и г р ь не стал. Понимал, что ему теперь разве что только не в туалет предстоит всюду ходить в сопровождении. Статус «Куда деваться?» Сам это счастье себе навязал. Брать пример земных книгопечатников, выпускавших дорогие книги в кожаных, иногда и с золотом переплётах, с религиозными или философскими текстами, Егоров не собирался, во всяком случае в первые годы. Попаданец хотел наладить выпуск развлекательного чтива на бумаге не самого высокого качества, может быть, даже с односторонней печатью, крупными, без всяких завитушек, буквами и в переплёте из картона, а то и вовсе дощечек. Кроме того, Игорь предполагал получать доход не только как издатель, но и присваивать себе авторские гонорары земных писателей, чьи труды он станет плагиатить. Плохо? Наверное. Но, во-первых, это можно рассматривать и в качестве рекламы их произведений. А во-вторых, Егоров дал т е б е честное слово, что если в Варвану попадёт кто-нибудь из наследников правообладателей этих литературных произведений, то он выплатит все полагающиеся гонорары до последнего гира. Хотя Игорь где-то читал, что срок действия авторских прав 70 лет. Так что на истории, которые он будет издавать, никто претензий предъявить не сможет. И ложно объявлять себя автором книг Егоров не станет. Кроме того, землянин не исключал, что уже в ближайшем будущем начнет выпуск, если и не ежедневных газет, то ежемесячных раз в восьмушку альманахов. Наличие сети порталов позволит оперативно получать информацию для наполнения журналистского издания и распространять продукцию по разным краям континента. Первое время на полуострове и в Ливоре, а там как пойдет. «Граф, я нужен?» Теквилл нашел своего сюзерена у Южной башни. «Да, дружище, доложи, как прошло размещение наших орлов в городе».